Глава 20. Верховный. Ни на секунду не сомневался, что на сегодняшний праздник пожалуют незваные гости. Я прекрасно помнил, что искатели сокровищ были где-то рядом, просто носа своего не высовывали. Первого счастливчика заметила Регина. Уникальная девушка, которая не видит угол стола перед собой, зато прекрасно замечает людей в толпе. Или же это интуиция? Тогда у меня возникает закономерный вопрос. Почему она напрочь отключается, когда Регине угрожает опасность? Вопросы по этому поводу имелись, а вот ответов не было совсем. Первого горя-наблюдателя увели довольно быстро. Но чуйка мне подсказывала, он не единственный. Уж слишком повод хороший, чтобы появиться в таком месте, да еще и шанс остаться незамеченным. Наслаждаясь в какой-то мере праздником, я внимательно следил за своей спутницей, которая завораживала и притягивала взгляды. Невероятная женщина. Очень интересная и загадочная. Вот только тому мужчине я сейчас шею сверну. А нет, не сверну. Он успел поймать мой злой взгляд и отвернуться. Хотя, чего это я переживаю? Девушка никого, кроме меня, не замечает. А это льстило. Ой, как льстило. Второй раз меня отвлекли в самый неподходящий момент. Но не принять звонок телефона я просто не мог. Мы нашли еще двух. — проговорил Владлен. — Вам их лучше увидеть. Так что пошел, ругаясь про себя в сторону отеля, хотя было невыносимое желание вернуться и забрать с собой Регину. Но был рациональный страх, что в тесной комнате она увидит что-то такое, что ей может не понравиться. Хотя чего это я? Увидит и услышит. К отелю я спешил, потому что наставление ведьмы помнил. На первом этаже мне указали на дверь, за которой находился начальник службы безопасности. На стуле посреди кабинета сидели два связанных парня, которые затравленно смотрели на меня. «Что тут?» – уточнил, отмечая, что никого, кроме Владлена, тут больше и нет. А это значит дело серьезное. «Уверяли всех гостей, что они имеют дело с вампиром», – отозвался мужчина и сложил руки на груди. «А кто им об этом сказал, естественно, не говорят». Кивок головы был мне ответом. «Вампир, значит», – вздохнул, снимая маску. Я уже успел пожалеть, что ради праздника выпил немного больше капель эликсира, чем того следовало по инструкции. Вроде как хотел выйти в люди, показаться, почувствовать праздничную атмосферу. а Выходит, вот что. Кто сказал, когда и скольким людям? Встал строго напротив парней, которые на этот раз упрямо поджали губы. А я? Не сдержался. Стал меняться медленно, показывая себя во всей красе. Даже Владлен невольно отступил. Но устоял. А вот гости? Гости потеряли сознание почти сразу же. Душу из них вытряси. Это была далеко не просьба, а приказ. Чтобы прийти в себя, много времени мне не потребовалось. Секунда, и я снова такой, каким и был. Еще две, и маска занимает свое законное место. Однако возвращаться в таком состоянии к Регине было нельзя. Она у меня девушка проницательная, учует мое состояние сразу же. «Тут есть кто-то еще», — сказал перед тем, как покинуть комнату и выйти в небольшой коридор. Успел сделать всего лишь три шага, как почувствовал посторонние запахи. Чуть выглянув из-за угла, узрел странную картину. Во-первых, никого из работников отеля на месте не оказалось. Выговор им за это. Проходной двор какой-то. Поэтому странная парочка свободно прошла внутрь здания, осмотрелась. и, достав что-то подобное плану или карте, резко свернула в сторону лифта. Почти сразу же за ними в помещение зашла Регина с подругами и охранником, которого я оставил за помощницей наблюдать. Команда из четырех человек кралась за теми, кто уже успел свернуть в противоположную от меня сторону. Девочки молодцы, умудрялись не топать, но для моего острого слуха доходил шелест юбок. Первой шла та, что организовывала мероприятие. Рослая девица, которая прекрасно знает, что через нее ни одна муха пролететь не сумеет. За ней нога в ногу шла Регина, за которую цеплялась Анна, кажется. А вот охранник смотрел на это все представление снисходительно, но пока что не вмешивался. Однако зря парень расслабился. Девочки от него довольно быстро сбежали на лифте, оставив его озираться по сторонам. «Я сам». Подошел к парню и дождался, когда лифт снова приедет на этаж. Интересная картина выходит. Некто знает о том, что под отелем есть череда лабиринтов. Именно туда отправились охотники за сокровищами. Может им квест какой сделать? А что, я тоже умею организовывать мероприятия. Кто первым доберется до выхода, тот останется живым. На мой взгляд, чудесная мотивация. В лифт зашел с полным пониманием того, что наверх поднимутся только три хорошо известные мне личности. Одна из которых еще и по мягкому месту получит за то, что снова полезла туда, куда не следует. Хотя, знал же, что так будет. Да и ведьма говорила. Так что да, остается только оберегать, страховать и следить. Самому. Лично. Как показала практика, приключения всегда и везде находят Регина Викторовну. Она блестяще уходит от своих конвоиров и беспрепятственно влезает в самую гущу событий. Когда лифт меня привез под землю, то быстро и четко определил, кто и куда пошел. К моему счастью, незваные и званные гости разделились и разошлись по разным коридорам. Итак, те, кого я лично буду допрашивать, выбрали путь с тупиком в самом конце. Там-то я их и подловлю. А вот Регина с девочками отправились по самому центральному проходу. который неизменно покажет все прелести подземелья, не более. Сместившись в сторону, я быстро настиг тех, кто пришел на мою территорию с плохими намерениями. Поморщился, потому что среди этих двух людей была еще и девушка. Но зато я точно знал, с чьей подачи они сюда пришли. Его запах очень незначительный, но остался. «Ты уверен, что мы туда свернули?» Проговорила девушка своему спутнику, пока тот шарил по стене в поисках... Ну нет там ничего, нет. «Да, уверен!» И столько было эмоций в этом голосе, что я тоже решил подождать. Вдруг ошибаюсь. Но прошло минут пять, потом десять, а ситуация не изменилась. Кирпичная кладка была просто стеной, без потайных ходов и выходов. «Вы еще долго?» Уточнил, понимая, что девочкам скоро по лабиринту ходить надоест. Мало ли, додумаются еще разделиться. А вот этого делать будет никак нельзя. Девушка закричала. А вот ее спутник оказался с менее сильной выдержкой. Он свалился в обморок сразу же. Кто направил, для чего и зачем? Вопросы мои были просты. На них охотно отвечали, рассказав все-все-все. Находка для шпиона. Но нельзя же так обо всех и сразу. Люди вон старались, работали, удачный день выискивали. Вы, вы вампир, проговорила девушка, которая заливала бальное платье слезами. Я? Побойся бога. Я лучше. Естественно, лучше. Я верховный вампир, а это самая последняя ветвь развития. Взяв за шкирку парня, потащил его по полу к выходу, прекрасно зная, что его напарница последует за нами. По телефону уже вызвонил Владлена, который, чертыхаясь, уже несся к лифту. Он сам спустился на запрещенный этаж, забрал двух проникших на частную территорию товарищей и увез с собой. Я же попросил больше никого не пытать. Да и зачем? Мне и так все добровольно принудительно рассказали. Дело осталось за малым: найти гады и растоптать. Но тут, как говорится, сам справлюсь. Идя по длинным коридорам лабиринта, Я прекрасно знал, куда забрела Регина. Ее запах был мне настолько знаком, что уловлю его даже в самую ужасную погоду. Однако необходимо было как-то заявить о себе, чтобы не напугать. «Регина Викторовна, вы где?» — крикнул, привалившись плечом к стене. «Где-то здесь!» — ответил мне далекий голос, который еще исказился эхом. «На выход не хотите пойти?» — уточнил. «Хотим, но не можем. Мы заблудились». усмехнулся и не мог промолчать. «А я что просил делать?» «Ждать и никуда не вляпываться!» Самодовольная улыбка сама собой появилась на лице, но не стал терять времени даром, а быстро прошел по коридорам и нашел застывших девушек, которые стояли в самом сердце этого места и явно думали, какую дорогу из трех направлений выбрать. «Сюда!» – позвал я всех, а вот Регину рукой остановил и тихо прошептал ей. Придется вас, дорогая моя, наказать. «Как?» — уточнила помощница краснее. «Ой, как!» Договаривать не стал. Мало ли кто-то услышит. Еще завидовать будут. Вывел девушек к лифту, но до этого весь путь слушал их рассказ о странных личностях, которые сюда спустились вместе с ними. «Я уже их нашел», — улыбнулся. Владлен Альбертович ими занимается». Владлен Альбертович?» Нахмурилась Люба, которая была фактически с меня ростом. «Начальник охраны!» Сдал товарища и, когда поднялись на лифте, встретился нос к носу с мужчиной. А вот и он. Девушка оценила взглядом мощную фигуру моего помощника и даже уважительно закивала головой. «Тогда я спокойно!» вынесла Любе вердикт и пошла в сторону выхода. Владлен внимательно проводил ее взглядом и снова обратил внимание на меня. «Всех нашли!» Праздник продолжается в штатном режиме. «Чудесно!» – всплеснула руками Анна. «Я тогда тоже поспешу». Так и получилось, что все разошлись, оставляя меня и Регину один на один. «И я тогда пойду», – неуверенно пробормотала девушка. «А вот и нет», – улыбнулся коварно. «Наказание!» В лифт я затащил Регину быстрее, чем она успела сбежать. «Так нечестно!» – наступилась она. «Я же хотела как лучше!» И у тебя все прекрасно получилось. Лифт быстро поднялся вверх, скрывая нас от посторонних глаз. «Ну, кто это был?» С нетерпением, присущим только этой девушке, уточнила Регина. «Оскар Андреевич, сдал я нашего гостя». «Как?» – ахнула помощница. «Босс, ну ты же его выгнал!» «А что ему мешает мне насолить за это?» – усмехнулся. «Видишь ли, в чем еще проблема?» Он решил протянуть свои руки к уже дорогому... — Сокровищем? — шепотом уточнила Регина. — Которые хранятся в том лабиринте? — Лучше. Глаза у собеседницы буквально горели интересом. — Что может быть лучше сокровищ? — нахмурилась Регина. — Ты, — ответил, уже ни в чем себе не отказывая. — Не только же ей целовать меня совершенно неожиданно. Чем я хуже? — А с я разберусь. Моему предупреждению он не внял, а зря. Вампиры — жуткие собственники. Если они кого-то себе находят, то один раз и на всю жизнь. А эти блохастые. Им присуще другое. У них может быть от двух пар за всю жизнь. Так что перебьется. Эта девушка моя.